В течение всего этого года кто-то изводил звонками, письмами, угрозами главного редактора журнала, больного старого человека. С полгода назад зверские избили в том же дворе нашего сотрудника Спасского. Мы все знаем, что преступники где-то рядом работают в одном с нами коллективе. Мы всех когда-то поклялись от них избавиться. Я хочу снова предложить то, что предлагаю уже давно, до всяких выборов. Создать решением редколлегии журнала комиссию и поручить ей разобраться во всем, что произошло. Если мы этого не сделаем, на выборного редактора, кто бы он ни был, навсегда ляжет пятно. Он окажется по меньшей мере заложником ситуации, а скорее всего марионеткой в руках преступников. Позор будет и на всех нас, и на журнале в целом. В ответ глухое молчание. — У меня вопрос к Руслану Тимофеевичу, — встрепенулся, наконец, Сергей Иванович Ларин, — в свете только что сказанного Сергеем Анальевичем, ведь вы хотите объявить мораторий на увольнение. Значит, намерен работать и с теми, кто совершал неблаговидные поступки. Киреев смешался. — Я думаю, в нынешней ситуации необходимо конструктивно сотрудничать со всеми. А как это выглядит с моральной точки зрения, победно вопросил Ларин. На том разошлись договорившись собраться для выборов через неделю. Формально я остался в списке кандидатов вместе с Киреевым и Василевским, хотя твердо заявил, что до проведения расследования ни в каких выборах участвовать не намерен, и другим не советую. костырка отловил меня в коридоре. — Все, что ты сейчас говорил, это бы включить тебя в программу. Что он имел в виду, не знаю. Видимо, совсем не тот проект реального выхода из кризиса, с которым я появился через неделю. Но первой сенсацией следующего заседания стало другое. Киреев в самом начале вдруг снял свою кандидатуру. Залыгин, запутавшись в этих странных играх, что-то изумленно и негодующе говорил из Переделкина по хрипящей связи. Можно было Расслышать фразу «Значит, вы хотите выборов по Ельцину? Отключите его!» Распорядился заметно приободрившийся Василевский. «Потом свяжемся, когда будем голосовать». Больше у него соперников не осталось, потому что я еще раз подтвердил, что в выборах не участвую, прошу лишь отдельно поставить на голосование предложенный мной документ. Эту бумагу я написал в больнице, урывками перепечатал на машинке, когда удавалось отлучиться ненадолго домой, перед самым заседанием размножил на редакционном ксерксе. Копию получил каждый. Прошу рассмотреть и поставить на голосование предлагаемую от моего имени программу коллективного руководства журнала. Первое. Возглавляет журнал «Новый мир» Три соредактора — Василевский, Киреев, Яковлев, они же — сопрезиденты АОЗТ. Второе. Соредакторы по договоренности с учетом способностей каждого распределяют между собою обязанности, которые до сих пор выполнялись главным редактором, его тремя заместителями и ответственным секретарем. Третье. Все трое имеют равные права в решении основных, творческих, финансовых, кадровых и иных вопросов, находящихся в их компетенции. Спорные вопросы решаются голосованием. В особо трудных случаях каждый вправе апеллировать в зависимости от рода проблемы к редколлегии либо общему собранию акционеров. Четвертое. Все трое имеют право первой банковской подписи и коллективно управляют финансово-хозяйственной деятельностью журнала. Пятое. со выбираются на пять лет на тех же условиях, что и один главный редактор. Предложенная система управления позволяет 1. Повысить жизнеспособность нового мира обеспечить ему в нынешней критической ситуации преемственность и стабильность. Второе. Создать гарантии против служебных злоупотреблений, кумовства, сведения личных счетов. Третье. Защитить права творческого состава и всех добросовестных работников журнала лучше любых предвыборных обещаний. Четвертое. Предать администрации Необходимую уверенность и решительность в деле избавления от лиц, наносящих журналу вред. Пятое. Раз навсегда покончить с интригами в окружении власти. Сделать жизнь журнала открытой для всех сотрудников. Шестое. Сэкономить фонд заработной платы. Более рационально использовать все ресурсы, включая помещение редакции. с а Яковлев, 10 марта 1998 года. В приложенной к документу пояснительной записке говорилось, «До недавнего времени я был убежденным сторонником авторитаризма в журнальном деле. Однако опыт, приобретенный в новом мире, и трезвая оценка нынешней ситуации заставляют меня изменить прежнюю позицию. С одной стороны... Залыгин своим именем и весом до сих пор частично прикрывал те изъяны и слабые места, которые наличествуют в нашем журнале и теперь не замедлит открыться во всей красе. Второй фигуры такого масштаба у нас нет, да и сам журнал уже не тот. Он больше никогда не станет настольной книгой интеллигенции, ему не нужна былая помпезность. С другой стороны... Пережитый журналом в последние годы, этап представляется мне бесперспективным, а в чем-то и опасным. Новый мир получил слишком большую, растлевающую дозу авторитаризма. Выбор у нас теперь фигурально выражаясь таков. Либо военная диктатура с криминальным уклоном и неизбежными жертвами, либо предложенное коллективное правление. К сожалению, характер единоличной власти, первый вариант, будет очень мало зависеть от личности выбранного главного редактора, его продиктуют условия. Нынешним выбором предшествовала длинная цепочка событий, которые не красит журнал. Мое предложение позволяет новому миру, его сотрудникам, сохранить лицо, и обиженно будет меньше, а это в данной ситуации немаловажно. Думаю, коллективное управление и коллективная ответственность повысят сопротивляемость нового мира той атмосфере корыстных интересов и амбиций, в которой журнал вынужден сегодня существовать. Руководитель-одиночка просто не выдержит давления и сломается, а его репутацию в сложившихся условиях не спасут даже самые благие намерения. Чухонцев предложил перенести выборы, чтобы иметь возможность изучить мои аргументы и еще раз все взвесить, хотя Василевский нервно возражал. В тот день и он обнародовал манифест под названием «Мои принципы». «Сверхзадачей любого руководителя журнала «Новый мир» должно быть всестороннее обеспечение самого существования» а в последующем, по возможности, и процветание журнала «Новый мир». Условием этого является регулярный, бесперебойный при любых обстоятельствах выход журнала и доставка его подписчикам. Это должно быть обеспечено в первую очередь и без преувеличения любыми средствами. Не надо противопоставлять литературный журнал и акционерное общество. Сегодня они неразделимы. В обозримом будущем журнал будет существовать в оболочке именно акционерного общества, тем более, что с января этого года АОЗТ является еще и учредителем журнала как средство массовой информации. На этот раз Ларин почему-то не задал вопрос, как все это выглядит с моральной точки зрения. К принципам Василевский приложил текст на обложку номер «Пять», который надо дать в любом случае, такая приписка была сделана его рукой к сочиненному им же обращению.